Глава 8 Грехи Торгоса. За те две недели, что Ник просидел в холодной мрачной камере, погибло 14 участников турнира. Жестокий мир поглощал одного игрока за другим, и Ник мог стать его следующей жертвой. Кристалл на двери оказался мертвой точкой в развитии, которая отбирала тот ничтожный опыт, что по одной единице прибывал каждую ночь. Пользуясь принципом подлежащий камень ⁇ Вода не течет ⁇ Ник в образе Небора решил сделать свой ход, и когда жрец вновь спустился, чтобы пытать заключенного, обратился к нему. ⁇ Хотите узнать, где торгос спрятал ключ, а точнее имя того, кому он отдал его на сохранение ⁇ донесся голос из камеры Небора. Жреца заинтриговали эти слова. Но он тут же учуял подвох. «Решил затмить и мой рассудок, чародей!» Сквозь дверь обратился к Небору служитель света. «Кстати, а что он вообще делает на этом уровне?» «За какие преступления его заперли за этой дверью?» Поинтересовался он у стражника. «Эм...» Прибывая в неведении, почесал затылок стражник. «Вроде он покушался на кого-то из королевской семьи или пытался проникнуть в их сокровищницу». «Не совсем так», — поправил его Небор. «Меня заточили здесь из-за королевской семьи, но не потому, что я совершил что-то омерзительное, а потому что видел то, чего не должен был. Скажем так, у каждого из нас есть грязные секреты, и королевская семья не исключение». «Но речь сейчас не об этом. Вас ведь интересует ключ». «И откуда тебе, собаки знать, где он находится?» «Торгоз мне рассказал». «Вы ведь забрали у него все, кроме языка и ушей?» Когда я заявил, что он самозванец, ведь настоящий Торгос ни за что не проиграл бы кучке авантюристов, он начал доказывать мне обратное. Поведал о своих темных подвигах, среди которых была история про ключ. Зачем он ему не сказал, зато упомянул имя того, у кого он хранится?» «Ну? И чего ты заткнулся?» «А разве не ясно? У каждой информации есть своя цена, это мое ремесло, мой хлеб, хранители выдавать секреты. Ради этого ключа вы четвертовали живого человека, а значит, он стоит того, чтобы меня отпустить. Дайте мне в дорогу еды и коня, и обещаю, больше я вас не побеспокою». «Как благородно с твоей стороны! Но ты заключенная, не гость. Торговаться с тобой не имеет смысла». Ты скажешь мне то, что я хочу знать. Иначе тебя постигнет та же участь, что и торгоса? Нет, не раздумывая, дал ответ Небор, Это мне неинтересно. Что толку от ног, которые не могут ступать по земле? Что толку от рук, не имеющих возможности обнять женщину? Какой смысл в глазах, что не видят восхода? Вы уже использовали пытки, и, как видите, они малоэффективны против таких заключенных, как мы. Шепчешь, подобно коварному змею из бездны. Почем мне знать, что ты говоришь правду? Торгос спокойнее некуда, значит, ты мне лжешь. Он так ловко водит вас за нос, — с насмешкой протянул Небор. Лучшая тактика сокрытия правды — это никак не реагировать, когда тебя раскрыли. В таком случае с сегодняшнего дня мы будем пытать вас обоих. И начнем, пожалуй, с тебя. Жрец воспользовался руной и отворил массивные двери, а через секунду потерял зрение. Слизкая каша, что прятал Небор, тяжелым комом, прилетела ему в лицо. По расчетам Ника, именно заклинатель являлся самым неблагоприятным фактором для побега. Стражник махнул мечом, но лишь добавил дыру на рубахе беглеца. Хотя так и стражника 25 уровня и представляли смертельную угрозу для Небора, но были слишком медлительны и предсказуемы. Отступив назад всего на 10 сантиметров, Небор вновь ушел от смертельной атаки и попытался толкнуть противника на остальных стражей. Однако показателя силы для выполнения данного действия не хватило. Стражник не сдвинулся с места, а лишь отмахнулся стальным круглым щитом с орнаментом королевства. Нику пришлось плашмя завалиться на спину, чтобы не пасть жертвой этого удара. Подскочив рывком на ноги, он, подобно ассасину, пробежал по каменной стене и, обогнув других стражей, направился в сторону выхода. «Стремительный рывок!» – прозвучал озлобленный голос стражника, и через секунду он оказался за спиной Небора. «Правосудие защитника!» С этими словами страж ударил Небора щитом. Атака не нанесла урона, но оглушила Ника, лишив его способности двигаться на пару секунд. Один удар мечом в спину повалил беглеца на землю и заставил его индикатор здоровья опуститься до 5%. «Вы при смерти. Теперь ваша жизнь зависит от действий победителя». Следующая его атака может искалечить вас или убить. Всплыло неприятное системное сообщение, и над головой Небора возник красный мигающий череп. Стражники оттащили Небора обратно в камеру, но избивать не стали. Вместо этого разложили на кровати заключенного орудия пыток и приковали его цепями к стене. Ник понимал, что вероятность сбежать была очень мала, но все равно решил рискнуть. Пытаться и превозмогать это куда интереснее, чем донатить. Ты совершил большую глупость, вытирая мерзкую кашу с лица проронил жрец. Но я тебя не осуждаю. Каждый поступил бы так на твоем месте. Ведь свобода так сладка. Даже тот прохладный ветерок, что приходит сюда со сквозняком, пахнет свободой. Сегодня начнем с глаз. Нет, постойте, я скажу вам, у кого ключ. Небор вжался в стену. Прошу, только не глаза. Он понимал, что если лишится зрения, утратит преимущество в реакции, и тогда уж точно не выберется из крепости, а уж тем более не доберется до знати и не отомстит им за смерть лучшего друга и невинных детей. «Я готов вам служить, поверьте, я могу быть полезен!» «Поздно», — жрец продолжал стряхивать кашу с лица. «Сначала мы вырвем тебе глаза, затем сломаем ноги и руки, а уж потом спросим, где ключ, приступайте». Стражник взялся за странный инструмент в виде ложки и уже собирался приступить к извлечению глазного яблока, как вдруг стены крепости содрогнулись два раза подряд. Стражи и жрец вскинули головы к потолку и притихли. Снаружи доносились звон мечей и крики солдат. «Наконец началось», — с облегчением на сердце подумал Ник. Я перепробовал все возможные варианты, и остался лишь один — игровое событие. Сюжет, который вызволит меня из этой западни. На нижний уровень, гремя доспехами, словно кастрюлями в попыхах спустился стражник. Он только открыл рот, чтобы предупредить о надвигающейся угрозе, как его тело пронзило копье. Уровень здоровья стражника моментально опустился до критического значения, и тот рухнул на колени. Второй удар, покрытого кровью копья, пробил бедолагий череп. Нападавшим была молодая красивая женщина в откровенном красном платье. Глубокое декольте, разрез на платье чуть ниже таза. Крылья демона и тонкий хвост делали ее похожей на суккуба. Из длинных рыжих волос торчали украшения в виде белых перьев. На изящных руках красовались золотые наручи, а на высых ногах браслеты. Женщина потянулась ладонью к телу мертвого стражника и впитала в себя часть его опыта. Похоть 60-й уровень. Очков здоровья 90 тысяч. Так мало. Разочарованно произнесла она, не обращая внимания на остальных. Узрев ее уровень, жрец сильно занервничал и в попыхах запер камеру Небора. Амелия, так звали ту, что беспощадно убивала стражей крепости, являлась одним из грехов торгоса. В преступном мире ее знали как похоть. Женщина перевела взгляд на служителей короля и подмигнула одному из них. Стражник отступил назад а через секунду ударил союзника в спину. Похоть исчезла и волшебным образом появилась меж врагов. Схватила жреца за шиворот и подарила ему страстный поцелуй. Священнослужитель не стал ее пленником, но потерял дар речи, а вместе с ним и способность творить волшебство. Бой длился всего несколько секунд. Отважные стражники попытались зарубить женщину специальными приемами, но их атаки совсем не сократили ее полоску здоровья. В ответ похоть сладко улыбнулась и применила рассекающий удар. «А вот это уже интересно», – подумал Ник, наблюдая за происходящим через щель. «А на 60-го уровне, как я понимаю, это не предел. Двигается со скоростью приблизительно в 180%, но когда использует навыки, ускоряется еще на 100%. Если наберу максимальный рейтинг скорости, то меня уже никто не остановит». Однако про показатель энергии и силы тоже забывать не стоит. В этой игре все взаимосвязано. Атака похоти два раза рассекла тела и броню стражей, вынудив тех упасть на колени. Жрец обрел дар речи и поспешил исцелить товарищей, но урон похоти превысил лечение, что привело к неминуемой гибели солдат. Осознав свое невыгодное положение, стражник, что бился с предателем, бросился к выходу но путь ему преградил темнокожий здоровяк. Обжорство, 62 уровень, очки здоровья, 130 тысяч. Этот человек был больше похож на медведя в человеческом обличии, такой же большой, сильный и покрытый густой растительностью. На его грубом лице присутствовала гримаса безразличия и в то же время искра его безумия. Он замахнулся своим огромным кулаком, отчего потерял 6% своего здоровья, а после нанес сокрушительный удар. Кулак этого здоровяка покрылся стальными наручами в виде медвежьей когтистой лапы и впечатал бедолагу в стену, а второй оставил на ней кровавое пятно. Громилу звали Август. Он тоже был грехом торгоса и носил имя обжорства. Август поднял изуродованное тело стражника и сожрал его вместе с железными доспехами, после чего полностью восстановил свое здоровье. Предатель прижал меч к горлу жреца и велел бросить посох. Тот нехотя разжал руку. Ему было нечего противопоставить грехам торгоса. Обжорство неспешно преодолел коридор и остановился у двери с красным кристаллом. Предатель собирался дать ему руну, Но тот проломил стальные двери навыком сокрушения. Медленный, но невероятно сильный, поражался Ник. Главное, чтобы этот здоровяк не решил избавиться от свидетеля в моем лице. Похоть вошла в камеру и копьем рассекла цепи, на которых висело истерзанное тело заключенного. Она провела пальцами по наручам, и откуда ни возьмись, появился свиток. «Источник древней жизни!» Использовала она свиток на торгосе. И того охватило зеленое свечение. Однако для того, чтобы исцелить его увечья, одного свитка оказалось мало, и похоть достала таким же способом большой флакон с фиолетовой жидкостью. Она откупорила крышку и вылила содержимое торгосу в рот. Камеру озарил яркий свет, и за считанные секунды король воров исцелился. Руки, ноги и глаза вновь оказались при нем. А! -а, -а, -а, -а! Воинственно прокричал торгос. Смахнув длинные волосы с лица, он осмотрелся. «А я уж думал, вы не придете!» — улыбнулся он женщине. «Простите за задержку, мой повелитель!» — преклонила перед ним колено похоть. «Ложных информаторов было очень много. Королевская семья знатно постаралась, чтобы скрыть вас в этой глуши. «Что со стражей крепости?» «Мертвы. В живых мы оставили только служителя света». «Уверена, вам будет приятно самому оборвать его жизнь. Вот». Похоть протянула своему господину продолговатую колбу с желтой светящейся жидкостью. «Мы изготовили для вас несколько зелий опыта высшего качества. Они вернут вам половину ваших сил. Остальное придется наверстать самому». «Чуть позже, Амелия», — поднялся на ноги и вышел из камеры торгоз. «Сейчас я хочу поговорить со святошей». Освобожденный и исцеленный торгос своим внешним видом излучал силу и величие. По неясным нику причинам он ощущал исходящую от торгоса угрозу. Словно тот лев, а он маленькая мышка, что прячется под камнем. Это с учетом того, что у них одинаковый уровень. «Говорил я тебе, святоша, что выберусь из клетки», — обратился к жрецу король воров. «Нужно было брать деньги». «Грязное животное, ты не понимаешь, что творишь. Без артефакта, к которому ведет ключ, человечество снова проиграет. Ты не можешь присвоить его себе». «Признаться, я удивлен. Думал, ты будешь молить о пощаде, просить быстрой смерти, а вместо этого ты бронишь меня? Видимо, для тебя ключ важнее жизни». В знак уважения я дам тебе возможность его заполучить. Одолей меня один на один, и я отдам ключ. Торгос протянул руку, и похоть незамедлительно передала ему белый, как гавлит, ключ. Смеешься? Ты же первого уровня, — не поверил словам торгоса жрец. Как только я шелохнусь, грехи тут же порубят меня в капусту. Страж, что предал жреца, убрал меч и отошел в сторону. «Бери посох и начинай читать заклинания», — приказал Таргос. «Другого такого шанса я тебе не дам». Жрец, неспешно не несваля взгляда с похоти и обжорства, поднял свой посох и стал в боевую стойку. «Божественный щит!» — произнес он, и вокруг него завихрился тусклый свет. «Наказание болью!» Из посохов торгоса вылетел темный, похожий на тень сгусток. Торгос в ответ кровожадно улыбнулся и еле слышно шепнул «Падение короля!» Его тело миг покрылось темно-фиолетовыми чешуйками, а по руке пошли разряды темных молний. Он сжал кулак, совершил стремительный рывок и ударил жреца в грудь с такой силой, что тот отлетел на десяток метров, и лишь каменная стена заставила его остановиться. Священнослужитель харкнул кровью, забрызгав пол и, обессилив упал. От удара его здоровье сократилось до 5% а над головой возник мигающий череп. «Как? Ты же первого уровня!» — в ужасе произнес он. «Глупец! После 55 уровня появляются уникальные навыки. Их нельзя отобрать понижением уровня. Во время специального приема падения короля я неуязвим для магических атак и наношу 4000 урона, сложенного с моей атакой». Я первого уровня, так что за один такой удар ты получил 4003 единиц урона, что на 50 единиц больше твоего максимального запаса здоровья и божественного щита вместе взятых. А теперь я задам тебе тот же вопрос, что ты задал мне. Каково это оказаться в шаге от смерти? Ощутить ее дыхание за своей спиной. Нет, погоди, не убивай меня осознал свою беспомощность и ощутил прикосновение смерти жрец. Торгос залпом осушил три колбы опыта, после чего его уровень возрос до 44 -го. Король воров кинул на врага высокомерный взгляд, схватил его за руки и, упершись ногой, ему в грудь рывком оторвал их. Крови было так же много, как в фильмах ужасов, крик жреца резал уши до тех пор, пока торгос не превратил его череп ударом ноги в трибуху. «Вот это я понимаю фаталити», — Ник представил себе, как так измывается над знатью. «Вот почему здоровье персонажей не падает ниже 5% процентов. Инстрис создал игру так, чтобы оппонента можно было пожалеть или, напротив, подвергнуть страшным пыткам». Покончив со жрецом, Торгос принялся надевать доспех, что передал ему обжорство. Амуниция короля воров состояла из плотно прилегающих, как костюм, железных пластин, Наплавленных словно от жара дракона, шлема, что полностью скрывал лицо и шипами, напоминал корону, наручи и перчаток, покрытых магическими рунами, наплечников из черепов неведомых рогатых тварей, поясом служили скрепленные черными гвоздями руки демонов, а оружием серповидные мечи, каждый из которых переливался темной аурой. По внешнему виду торгоса его запросто можно было спутать с чудовищем из подземелья. Оно и неудивительно, раз он внушал страх всему преступному миру. Высосав из останков жреца немного опыта, торгос направился к выходу. «А как же я?» — через щель в двери крикнул ему Небор. «Меня не освободишь!» «С какой это стати?» — обернулся Таргос. «Как ты заметил, я заточен за такой же дверью с подавителем опыта. А значит, я достаточно опасен и силен, чтобы тебе пригодиться?» «Хочешь сказать, ты сильнее меня?» «Нет, что ты. Я хочу сказать, что в долгу не останусь, когда наберусь сил. К примеру, помогу отомстить тем авантюристам, что заточили тебя здесь ах «Ха-ха-ха!» — рассмеялись торгосы грехи. Даже молчаливое обжорство не смог сдержать свой громкий хохот. «А ты забавный раз думаешь, что можешь справиться с героями, готовыми к вознесению». «Хорошо». «Я освобожу тебя! А взамен ты беспрекословно выполнишь мою просьбу, чтобы я не пожелал!» «Одну выполнить точно не смогу. Самоубийство не мой конек!» «Значит, мы договорились. Август, открой дверь!» — приказал торгос и продолжил свой неспешный путь к свободе. Небор отскочил от двери, чтобы его не зашибло ударом. Железная дверь, проскулив, согнулась и влетела внутрь камеры. Подарив свободу Небору, обжорство поспешил вслед за хозяином.